Какие там правила парковки? Какое там уважение к окружающим? Каждый встал, где его душеньке было больше угодно. Прочие водители, всякие разные москвичи с Жигулями, которым беспорядочная кавалькада перегородила въезд на стоянку, могли отправляться устраивать свои машины на Большую Московскую или вообще ко всем чертям. Парковщик в малиновом комбинезоне, подбежавший был к блэйзерам, После десятисекундного общения с хозяевами жизни, отлетел прочь, как ошпаренный, и больше не прибежался. Вылиши из джипов народ, числом укладыJuvenны, топтался возле машин, закурив, с интересом оглядывался. На рослого благопристойного гражданина в тёплой кожаной куртке, стоявшего в десятке шагов, братки не обращали никакого внимания. В конце концов Миншову стало просто смешно, и он поднял чихол с ноги и закоженный хвостик, поинтересовавшись: "Не меня ищете? Первым меня обернулись двое, в которых он сразу признал главаря со старшим помощником. Не составляло труда также понять, в каком порядке они с ним, давичи, разговаривали по телефону. Вряд ли учтивый голос исходил от приземистого, не скалобого, резкого движения к старпома, а вот второй... Он в длинном пальто, для драки явно не предназначенном, был определён начальником, вежливым и для разнообразия интеллигентным. Удачная комбинация, производившая, вероятно, в большинстве случаев именно то действие, на которое было рассчитано. Они теперь пустили в ход накатаный сценарий. Стёрпом подскочил к Меншову, очень невежливо выдернул нотки у него из руки. Антон позволил ему это проделать и забрал те, «Э, бля, маму твою. Меншов своей мамой не знал никогда, ибо вырос где в доме. Очень даже возможно, что женщина, бросившая ребёнка, полностью заслуживала всё, ней сказаны. Вечный обичливостью Антон опять-таки не страдал, его слишком давно отучили и от кипучих эмоций, и подав на их внешнего проявлений. Он просто оценил решимость лезущего нарожон Старпома. Умножил он на заинтересованные кучкования остальных и резко отшагнул назад, скидывая правую руку. На широкой груди старпома между ушами распахнутой куртки точь-в-точь возникло пятнышко красного цвета, идеально круглое и совсем небольшое размером с монетку. Одновременно с ним второе, точно такое же, обусловилось на щеке главаря. Он-то главарь прежде других и заметил напасть, потому что. В тонкий луч лазера стал влетать в снежинки и влетая вспыхивать яркими рубиновыми огоньками прямо перед носом бандита. "Стой! Стой!" закричал он неожиданно тонко. Стерпом остановился. Почти злой пёс, услышавший хозяйское "фу", только в отличие от пса, ему было интересней ещё причина команды. Несколько рук тут же указали ему её, олевшую на мохнатом шерстяном свитере. Реакция была адекватная. Старпом испуганный замер ибо очень хорошо знал, что такая точечка может означать скорую пулю. И цвет тяжелой мясистой физиономии начал меняться от смугловато-румяного к грязно-серому, как растоптанной колесами и ногами снег на асфальте. Антон философски подумал о том, что этому молодцу наверняка приходилось самолично пытать связанных пленников. Вот он заливает трупы цементным раствором, превращая в склепы фундаменты каких-то домов. Люди, привыкшие безнаказанно распоряжаться чужой жизнью, почему-то ужасно дрожат своей собственной. Такой единственный, такой неповторимый. Ну вот, усмехнулся Миншов. А теперь послушайте взрослого человека. Если я сейчас опущу руку, просто опущу. то двоих из вас сразу не станет, а потом остальных, чем тоже попарно устраивает. А если я сперва почешу затылок, то все останутся живы. Ну и что делать будем, братва? Разговор длился примерно полчаса. И за это время Антон Андреевич узнал о своих собеседниках многое. В частности выяснилось, что они таки действительно заблудились во времени. Удачливая банда Лёвы Трифонова по прозвищу Трифон Колпинский